Глава одиннадцатая 1 мая 2015 года 23 часа 35 минут Проспект Кима Катя беспокойно ходила по большой гостиной, совмещенной с кухней, то ее дело натыкаясь на углы мебели. После ухода Войтаха и его странных друзей она не смогла долго лежать, как советовала брюнетка. Руки дрожали, голова кружилась, и ее немного мутило –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 Стучала уже в голове, и Катя не сразу сообразила, что еще один стук, вторивший ему, посторонний. Он сбивал ритм сердца, гвоздями впиваясь в голову, поэтому она раздраженно обернулась. Стучали в дверь. «Кто мог прийти в такой час, если снова соседка, она спустит ее к чертям с лестницы?» Катя торопливо спустилась вниз и распахнула входную дверь. На пороге оказался тот самый поклонник и еще какой-то седой мужик, которого она не знала. «Ты не вовремя!» Она попыталась захлопнуть дверь, но и ловко удержал ее. «Катя, постой я здесь, чтобы помочь тебе. Мы оба здесь для этого. Пожалуйста, позволь нам войти и все тебе объяснить». «Если ты сейчас не исчезнешь, я вызову полицию». По инерции пригрозила она. Мозг, объятый паникой, просто не успел воспринять его слова.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 «Может быть, мы просто поднимемся наверх? Я сделаю то, что должен, и мы закончим на этом». Неожиданно перебил его пожилой мужчина. «Нет, я думаю, она имеет право знать». «Все равно не поверит. По крайней мере, это будет ее выбор». Тошнота как будто немного улеглась, и даже голова стала кружиться меньше. Только сердце все еще грохотало в груди. Все, что они говорили, казалось Кате странным.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 «Разве они существуют не только в фильмах и книгах?» «Кто вы?» Катя посмотрела на Войтаха, и внезапная догадка озарила ее. «Наше знакомство ведь не было случайным, да? Ты заранее знал, что что-то есть в моем зеркале, поэтому так стремился попасть сюда». «Нет, я не знал про зеркало». Вынужден был признаться Войтах. «Я просто знал, что с тобой что-то происходит, и тебе нужна помощь»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 Краем глаза она заметила иначтую картину, возле которой стоял стул. На холсте было всего несколько черных линий, но сейчас они почему-то не пугали ее. Как будто в глубине души она знала, что эти двое ей помогут, или просто очень хотела в это верить. «Но если эта сущность бессмертная, как вы сможете помочь?» — опомнилась она, снова посмотрев на пожилого мужчину.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 а затем улыбнулась уголком губ, посмотрела на Войтаха и добавила. «Все равно я отсюда съеду». «Лучше тебе немного отойти», — предложил тот, пряча ее за свою спину. Тем временем второй мужчина коснулся раскрытой ладонью поверхности зеркала. То ли гладил ее, то ли искал наиболее подходящее место. «Узнал меня, да?» — пробормотал он едва слышно. «Я тебя тоже».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 «Убить носителя». Эта фраза повторялась у нее в голове снова и снова. Не Нева, даже не Нуриддинова. Куратор постарался максимально обезличить ее потенциальную жертву. В его устах это был уже даже не человек, носитель, сосуд. «Пойми, он все равно уже практически мертв», с нажимом сказал куратор, когда она промолчала. «Тот человек, которого ты знаешь».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 Зато на столе стояла маленькая сахарница с торчащей из нее ложкой. Лилия не любила кофе с сахаром, но совсем черный не любила еще больше. Чайная ложка с мелким белым песком на мгновение замерла над чашкой. Лиля повернула ее очень медленно, наблюдая за тем, как сладкие кристаллики падают в горячий напиток, мгновенно растворяясь. «Вот так будет проще всего», — подумалась ей. «Выстрелить из пистолета сложно».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 Голос Нева заставил ее вздрогнуть и едва ли не подпрыгнуть на месте, как будто он застал ее за попыткой отравить его еду на самом деле, а не в мыслях. Она вскинула на него испуганный взгляд. Он стоял в дверном проеме, то ли не решаясь войти, то ли просто не зная, нужно ли. Лили кивнула на френч-пресс, в котором хватало кофе, на еще одну порцию. Только после этого Нев вошел, как будто ее кивок послужил для него молчаливым приглашением. «Вы уже закончили зеркалом?» поинтересовалась Лили, пока он брал чашку и наливал кофе. «Да, это было быстро», — дольше разговаривали. Он сел за небольшой стол напротив нее и только после этого заметил, что на столе нет ни сливок, ни молока. Он тоже не любил черный кофе, но тоже почему-то не стал вставать и подходить к холодильнику. Вместо этого посмотрел на нее. «Теперь Саша на очередь. Хотя для нее придется кое-что подготовить» я не хочу в этом участвовать покачала головой лилия и машинально поднесла к губам чашку приторно сладкий вместе с тем резко горьковатый привкус заставил ее поморщиться она поставила чашку обратно и принялась помешивать ее содержимое ложечкой то и дело задевая стенки почему он спросил это так спокойно что ей захотелось выплеснуть кофе ему в лицо и заорать действительно почему это она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 И лишить Сашу единственной возможности избавиться от проклятия рода. И убить человека, который ее любит и доверяет ей. В этот момент Лиля как никогда злилась на собственную мать, которая выбрала ее. Все эти проблемы могли бы быть у Вани. Почему она выбрала ее? Лиля. Его рука дотянулась до нее через стол и накрыла ее руку, которой она судорожно сжимала чашку. «Я не хочу, чтобы ты это делал». Не глядя на него, отозвалась Лиля. И это слишком опасно. И для Саши, и для тебя, и для всего человечества, если уж на то пошло. Ты должна верить в меня. Она настолько не ожидала подобных слов, что удивленно подняла на него взгляд. Не вхмурился, а в его глазах застыла немая мольба. Но Лиля не понимала, о чем именно он умоляет. Почему это? Потому что мне это сейчас необходимо, Лиля.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 Один дорогой человек требовал от нее совершить убийство и спасти мир, принести малую жертву ради общего блага. Другой играл с огнем, предлагал всем вместе рискнуть жизнями, чтобы спасти одного человека. Или погубить целый мир. Все, чему ее учили с детства, требовало от нее поступить так, как просил первый. Но в этом была одна проблема. Если она и решится подсыпать неву яд, ей придется принять его вместе с ним, иначе она не сможет с этим жить». «Я буду участвовать». В лучших драматических традициях фраза застала его «на самом пороге». Нев обернулся и благодарно улыбнулся ей. А Лиля только сделала еще один глоток сладко-горького напитка. 2 мая 2015 года, 0 часов 9 минут. Проспект Кима. Неф ушел сразу, как закончил зеркалом, а Войтых остался с Катей, хорошо понимая, что после такого девушку нельзя бросить в одиночестве.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 «Так ты только изображал заинтересованного кавалера?» Притворно удивилась она, но тут же махнула рукой. «Да ничего страшного. Ты все равно не совсем в моем вкусе. Просто заинтриговал перчатками и разговорами про экстрасенсорику. А если бы ты сразу сказал, что в моем зеркале живет демон, я, скорее всего, больше не пустила бы тебя на порог». «Мы действительно до последнего момента не знали, что там живет демон», напомнил Войтых. «Как только поняли, решили, что пора открыться». «Мы?» – приспросила она. «Ты и этот... Э, посланник ангелов?» На этот раз Войтух усмехнулся нервно и снова покачал головой. «Нас пятеро. Кстати, извини, это мы украли у тебя картину, завтра же вернем. Просто была версия, что дело в картинах, которые ты пишешь». «Сделайте одолжение, сожгите ее сами», – мрачно попросила Катя. «Я собираюсь сделать то же самое с остальными».